Глава 56. Москва. 1906 год. Мария сидела в особняке, который снял для неё Прилуков, и пила кофе. Она ждала присяжного поверенного, который должен был повести её в театр. Донат во всём устраивал её. Он тратил на любовницу 4000 рублей в месяц, сводил по ресторанам, театрам, признавался в большой любви, но жену и детей бросать, по-видимому, не собирался. Это омрачало жизнь Тарновской, и она постоянно размышляла, как подтолкнуть любовника к этому страшному для него шагу. Страшному именно для него, но не для неё. Она подала на развод с Осикумом и не моргнула глазом, а Донат цеплялся за юбку своей супруги. И её пресловутый спектакль, когда она пыталась якобы отравиться кокаином перед его приходом, почти ничего не изменил. Нет, он боялся потерять её. Порой караулил у магазинов, рассказывал, как долго стоял на коленях в церкви перед иконами, прося долгой и счастливой любви с ней, но брак не расторгал. Порой Мария думала, что виной всему процесс над несчастным Басюком, который всё же попал под суд после смерти Боржевского. Она уже потирала руки, ожидая, что муж отправится в Сибирь, но на её удивление адвокат Андrieевский добился, чтобы дело рассматривалось в суде присяжных. Ох, каким же громким получился процесс. Зал был переполнен. Репортёры сновали у входа, газеты со статьями молниеносно раскупались, а адвокат Василия театрально заламывая руки, уверял всех, что его путь защитный не мог поступить иначе. Торновскую Андреевский очернил как мог, прославил на всю Россию, и она радовалась, что не присутствовала на суде. Что не говоря о были люди, мнения которых Мария ценила. Хотя на многих ей было наплевать, как бы она стала смотреть им в глаза, но её вылили достаточно грязи. Нашли свидетели, которые подтвердили, что она меняла любовников как перчатки, и всё это на глазах несчастного супруга. Они взахлёб рассказывали, какой дрянью и развратницей была Мария, и каким благородным и несчастным её супруг. В тот роковой день, по их словам, в ресторане произошла гнусная сцена, и доведённый до отчаяния Василий выстрелил в соперника. видимый закон против Торновского, потому что он выстрелил в человека Вячеслав Андреевский. Но закон совести ясно говорит нам, что из трёх участников этой драмы Торновский явно лучше двух Марии и её любовника. Что касается его жены, она вообще не способна на глубокие чувства. Известно ли вам, господа, сколько мужчин, страдавших от обожания к ней, она легко переменила и безмятежно забыла. Она любила театры, ужины, заграничные поездки, блестящую жизнь и поклонение красивых мужчин. цветущая, здоровая и избалованная, она была уверена, что все её прихоти естественны и законны. Разумеется, сильное речение Дриевского оказало воздействие на присяжных, и несчастного измученного Василия оправдали. Мария осталась недовольна таким решением. Она так надеялась, что Васюка отправится на каторгу, тогда всё его небольшое наследство доставалось ей. А потом она начала долгий процесс развода. Васюка и в самом деле оказался благородней, чем она думала. Он уговаривал её, если не помирится, то не расторгать брак. В противном случае дети достались бы ему, а Торновский не хотел лишать их матери. Ох, если бы он знал, что я уже на давно не питала к ним особых чувств. В развлечениях она почти забыла о детях, отдав их бабушкам и деду. Освободившись от Василия, полная радужных надежд на будущее, она кинулась к Прилокову. Женщина старалась очаровать его, сделать своим рабом, как несчастного шталя, от которого ей достались пятьдесят тысяч рублей. Позволяла себе самые смелые ласки в постели, а потом выгоняла и запрещала приходить. Он привязался к ней, как репея, уже не мог без нее дышать, и ей казалось, вот-вот и этот богатый красивый мужчина разойдется с супругой, бросит детей и окончательно соединиться с ней. Ей всегда нравилось упиваться своей властью над мужчинами. Сегодня любовники должны были идти в театр, и Мария Надеилы, что там каким-то образом окажется его жена, симпатичная, но замученная дама, вечно озабоченная домашними делами. Кто знает? Может быть, именно это и нравилось в ней Прилукову. Когда раздался звук колокольчика и горничная Даша впустила доната, Торновская не выбежала ему навстречу, лишь лениво потянулась, как сытая кошка. Добрый вечер, дорогая. Он поцеловал её в пробор, белевший в рыжих волосах. Ты готова? Вообще-то мне не хочется идти, протянула Мария. Но ради тебя. У нас очень хорошие билеты в ложе. Донац сел на диване и принялся стучать ногтями по кожаной обивке. Дорогая, прошу тебя, собирайся. Она встала и юркнула в спальню. Полная луна освещала комнату. Широкую кровать в стиле Людовика XV, огромное зеркало и туалетный столик, на котором лежал футляр с диадемой. Она надела её и покрутилась возле зеркала. "Я знаю, что многие знатные дамы нашего рода украшали твой свою голову", сказала она и улыбнулась. "Да над будет моим, полностью моим. Или я не Мария Урурк". Положив диадему в футляр, Мария открыла платиновый шкаф и достала нарядное красное платье. Они с донатом вместе выбирали его в одном из модных магазинов Москвы. Надев его, она с гордо поднятой головой вошла в гостиную. Прилуков увидел её и вздрогнул. Да чего же ты красива. С тобой не сравнится ни одна женщина Москвы. "Лавлю на слове", улыбнулась Мария. Он помог ей надеть пальто и повёл к экипажу. «Когда-нибудь тебе придется купить автомобиль», — задумчиво проговорила Тарновская. «Если я самая прекрасная женщина в Москве, меня надо возить на автомобиле». Донат усмехнулся. «Тогда моя жена заставит меня выезжать с детьми каждый день». Женщина недовольно скривилась. «Я просила тебя не упоминать при мне о жене». Он промолчал, помог ей сесть в экипаж, её дрожь от холодного ноябрьского ветра, забрался сам и извощающих хлестнул лошадей. Донат предвинулся к Торновской и сжал её локоть. "Не здесь, умоляю вас", буркнула она. "Как пожелаете". Он стал смотреть в маленькое окошко на освещённые улицы. Вскоре они подъехали к Мхату. Возле Цята толпился народ. И Терновская подумала, что до Натау пришлось подсуетиться, чтобы взять билеты. Выйдя из экипажа, они подошли к входу, и Мария столкнулась с Дарьей Волоховой, которую не видела 3 года с тех пор, как уехала из Киева. Дарья нисколько не изменилась. Она осталась такой же маленькой и юркой, остроносой блондиночкой. Увидев Терновскую, она с такой живостью бросилась ей на шею, что женщина стала опасаться за своё модное пальто. Маша, ты ли это? "Ты ждал кого-то другого?" иронично спросила Мария. Дарья покачала головой. "Нет, честно говоря, я не ожидала никого из знакомых. Мы с Волоховым наконец выбрались в Москву, чтобы посетить МХАТ. О нём сейчас говорят как ни об одном из театров России". Они вошли в фойе и направились к гардеробу. Прилуков помог женщинам раздеться. "Ты без своего супруга?" поинтересовалась Торновская. Дарья опрыснула и прикрыла рот кулачком. «И да и нет! Представляешь, он ухитрился подхватить простуду и остался в гостинице!» Она бросила на Прилукова оценивающий взгляд и тихо заметила. «Этот мужчина заменил тебе Васюка?» «Целиком и полностью», — заверила ее Тарновская. «Кстати, как он поживает?» Дарья пожала плечами. Да кто его знает. Говорят, Саша шусит с какой-то дамой, и прекрасно. Подруга вздохнула, демонстрируя сожаление. Наш брак дал трещину, и надеюсь, что он будет счастлив с кем-нибудь другим. Где ваши места? осведомилась Волохова. У меня балкон, а у нас ложе, сообщила Мария не без гордости. Этот мужчина покупает мне самое дорогое. Об этом говорит твоё платье, хихикнула Дарья. Ну ладно, попрощаемся на время. Встретимся в антракте. Торновская с нисходительной кивнула, и они с Прилуковым поднялись в ложе. Пожилая пара пришла раньше них и уже расположилась на своих местах. Это князь и княгиня Воронские представил их донат. Князь, высохший и сморщенный, чопорно кивнул, а княгиня, видимо, большая любительница поговорить, сразу вцепилась в Марию. Вы уже были здесь, дорогая. Торновская покачал головой. Всё никак не могла выбраться. Книге не потрегала свой набелённый подбородок. От пудры морщины стали видны ещё больше. Но по всей вероятности, ей никто об этом не говорил. Понятно, дорогая. Впрочем, до того, как над ним взяли шефство Станиславский и Немирович-Данченко, здесь нечего было тялочить. Ужасные репертуары и в большинстве плохие актёры. Я иногда с ужасом думаю, что бы стало с театром, если бы они не встретились случайно в ресторане. Я приветствую все их новаторства. Кстати, они взяли в труппу Ольгу Книперчехову, которая прекрасно сыграла Раневскую в "Вишнёвом саде" своего мужа. Говорят, пьеса Горького "На дне", которую мы будем смотреть, немного революционна. Мария поёжилась. В театре было холодно. Кнеги не закивала, и её двойной подбородок, делавший её похожей на индюка, заколыхался. "Дорогая, но в этом весь горький, и сейчас так модно иметь революционные взгляды". Торновская собиралась что-то добавить, но неожиданно в зале погас свет, потом осветили сцену с декорациями, изображавшими ночлежку. Ее обитатели принялись рассуждать о жизни, шутить, и скоро наскучили Марии. Она обожала пьесы о любви, но здесь любовью и не пахло. Тарновская украдкая глядела княжескую чету. Они, как и Прилуков, следили за происходившим на сцене с неподдельным интересом. Тарновской захотелось сделать что-то такое, чтобы их внимание переключилось на нее. И, обхватив голову, она принялась думать. Минут через десять женщина шепнула Прилукову «Донат». Вы действительно сильно меня любите? Мужчина закивал. Да, дорогая, больше жизни. Она вцепилась ему в локоть. Тогда докажите это. Прыгните с ложа в партер. Он оторвался от сцены и посмотрел на неё. Что вы такое говорите? Я могу сломать ногу, и потом как это будет выглядеть? Она поджала губы. Так вот, как вы меня любите. Что ж, я ухожу. Думаю, пришло время расстаться. Книгиня бросила на неё недовольный взгляд. Нельзя ли потише? Прилугов удержал её за талию. Ну хорошо, я проигно, когда закончится первое действие. Только не обманите. Она зевнула и обратила свой взор на сцену. Пьеса её нисколько не захватила. Мария думала, как такая скукотища могла понравиться театралам? Как об этом писатели могли говорить? какие-то мирские почлежники, которые пытаются рассуждать о жизни. Торновская еле дождалась конца первого действия. Ей не терпелось разыграть свою пьесу. Как только упал тяжёлый малиновый занавес и в зале зажёгся свет, она шипнула любовнику: "Ну, слово за вами. Вы обещали. Мужчина должен держать своё обещание, иначе он и не мужчина". Прилуков тревожно выпрямился. В зале могли находиться знакомые жены, и ему не хотелось упасть в их глазах, сделаться посмешищем. Прекрасная Мария толкала его именно на это, и он попробовал протестовать. "Я думаю, это шутка". Она махнула веером из травосвых перьев. "Ну какие могут быть шутки, мой дорогой друг? В конце концов, я могу сломать ногу за конючил донат. Неужели вам меня не жалко?" Торновский покачал головой. Не жалко. Я жалею только настоящих мужчин. Усы прилука во жалобно повисли, и он больше, чем когда-либо, напоминал старого больного кота, прошенного своими любимыми хозяевами. Прыгайте? Мария встала и подняла руку. Ну? Я жду. Вне себя от страха, присяжный поверенный забрался на невысокую перегородку, обитую красным бархатом, и зажмурив глаза, прыгнул. На своё счастье, донат не задел стулья, приземлился аккурат в проходе и сморщился от боли. Он всё же ушиб правую ногу. Испуганные посетители обступили его, заохоли, заахали, закудахтали, как разбуженные курицы, и при лукав, пряча глаза, убежал в фойе. Марина, наоборот, спустилась вниз красивая и гордая, с разрумянившимися щеками и горящими синими глазами. Она шествовала, не обращая внимания на наш опыт, и на её губах играла ироничная улыбка. Всем своим видом женщина будто говорила: "Хотите, смотрите и завидуйте. Прыгнет ли мужчина ради вас". В буфете Мария встретилась с Волоховой, и Дарья отвела взгляд. Она и не подозревала, что общество так враждебно относится к её подруге. Ну а если так, тогда и она будет держаться от неё подальше. Приложив руки к пылавшим щекам, Дарья прошептала: Извини, мне нехорошо, и выбежала из буфета. Мария, понимающе, посмотрела ей вслед. Она нисколько не переживала за свою репутацию. Всё происходящее её забавляло. Женщина подумала, что, он, пожалуй, нужно наказать Прилукова за трусость. Спрыгнув с ложи, он позорно сбежал, оставив свою даму в одиночестве на растерзании чеванливому свету. С завтрашнего дня её запросы возрастут рублей, скажем, на 1000 в месяц. «Ну, присяжный поверенный, держись!» Когда раздался звонок, собирая зрителей для второго действия, она зевнула и пошла в ложу. Князь и княгиня отодвинулись от Тарновской, словно от прокажённой. Она оглянулась по сторонам. Дона-то не было видно. Усмехнувшись и бросив на высокородную чету презрительный взгляд, Мария вышла из ложи, оделась и наняла экипаж, который доставил её домой.